Из окна кабинета он следил за суетой во дворе. Группа женщин разгружала машину. Они приподнимали вдвоем тяжелый рулон материи, торопливо несли на склад и возвращались к грузовику. Навстречу уже спешила другая пара, так они и ходили взад-вперед, молча, под взглядами надзирателей. Солнце по-прежнему бледно просвечивало сквозь облака, и вся эта сцена выглядела слегка нереальной, как будто ему показывали через мутное оконное стекло лишь тени живых людей, отдалённые подобия их движений. Он сел за письменный стол. Эти женщины боролись с ними. Даже принесли смерти некоторым из них. И вот теперь порядок восстановлен. Он сидит здесь, в своём кабинете, а они там в цехах шьют за столами, не отрывая глаз от снующих иголок. Тут на фабрике их исправили, исцелили от безумия, от нелепых грёз, от вредоносных иллюзий. У него было много работы. Заказы сыпались градом. Он опустил штору, в полумраке предметы вновь обретали свойственную им чёткость, всё было хорошо. Женщины выполняли нужную работу, которая лишала их возможности вредить, и они смирились с этим. Теперь они были спокойны, послушны и усердно трудились на благо общества. Ему очень хотелось поговорить с женой. а старой даме, жившей напротив, случалось ли ей встречать эту соседку, когда она выходила за покупками? И отчего старуха так запустила сад? Если у неё нет сил ухаживать за ним, она имеет право обратиться за помощью в комитет молодёжи. А кот кому принадлежит? Кот Но он и сегодня, как каждое утро слышал, скрежет ведра по плиточному полу хлопания вытряхиваемых простыней, которые вечером будут тщательно натянуты на матрас, тугое, леденящее кожу полотно. Она неутомимо хлопотала, прибирала мыло и чистила, а ведь квартира была не так уж велика, и их осталось всего двое, только двое. После отъезда сына кот не мог попасть на стену со стороны улицы. Каменная ограда была слишком высокой, слишком гладкой. Хм, наверное, он забирался туда из сада, карабкался по древесному стволу, затем, хм, по ветке, а уж с неё прыгал на стену. Его походка выглядела то грациозно-гибкой, то величественной, то робкой. Появления были непредсказуемы, для бегства хватало лёгкого порыва ветра, малейшего шороха. Откуда он приходил? Куда скрывался так молниеносно? Стена была слишком высока, железные калитки, ведущие в сад, плотно прикрыты. Мне жаль, что на как сейчас видел улицу своего детства. Кошек тогда водилось гораздо больше, и они так не дичились, их привлекали мешки с отбросами, сваленные внизу под лестницами. Одна из них вечно бродила вокруг мешков, а после задрёмывала на ступеньке крыльца, и он поглаживал её мягкую шёрстку, следя за играми сверстников. Ему вспоминалис машины, стоявшие прямо на тротуаре, шумное тарахтение мотоциклов, фасады зданий, они были тёмные, темнее нынешних, но выглядели веселей, быть может, из-за белья, развешенного в окнах и на балконах, из-за мелькания женских рук над корытом со стиркой. С тех пор многое применилось. Теперь ярко освещённые дома стоят двумя строгими шеренгами, а улица выглядит холодной и слегка враждебной как туго натянутые простыни его постели когда он ложится на них вечером как склонённые головы швей под сыховыми лампами как светлые глаза его жены она только что вошла в комнату и напомнила ему что уже время ехать на фабрику иначе он снова опоздает он надел пальто и быстро вышел, забыв попрощаться с ней. В лагерях работали их бывшие противники, те, что отвергали необходимость перемен и не смирились после своего поражения. Мужчины и женщины содержались раздельно. Это была покорная и дешёвая рабочая сила, обречённая тем не менее на скорое исчезновение. В мужских руках нехватки не будет. У него самого и у его соратников подрастали сыновья, которых прекрасно обучали. Многие из этих юношей станут квалифицированными рабочими, но им не навяжешь тот темп, тот режим, в котором трудятся заключенные. Вдобавок молодым было необходимо пройти военную подготовку, отслужить в армии. А где взять женщин? Ведь все хотят, чтобы их жёны и дочери сидели дома, занимались семьёй, впрочем, детьми тежников, приговорённые вместе с родителями к содержанию в трудовых лагерях, кроме которых они ничего не знали, уже достигли того возраста, когда можно производить на свет потомство. Именно сейчас. иначе будет слишком поздно мигрени всё сильнее мучили его он сидел откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза как всегда по утрам он слышал хотя и пытался не слушать всё те же звуки скрежет ведра скрип оконной створки хлопанье простыней Он резко встал, раздражённый суетой жены, её шлёпающими шагами, толчком открыл входную дверь. Кот сидел на обычном месте на стене. Повернув голову, он наблюдал за человеком то ли рассеянно, то ли со скукой, но едва он начал спускаться с крыльца, кот привстал, поднял лапу на мгновение, замер и тут же юркнул в садовые кущи. Он пересек улицу. Невозможно было терпеть дальше это постоянное жжение под веками, эту коварную немочь, которая, стоило Свету разберёгтить её тотчас взрывалась острый, словно бритвой по глазам болью. Железная дверь в конце стены была закрыта, звонок отсутствовал, дверь вся заржавела. Он ткнул в неё рукой, И она тут же подалась, претворилась. Он протиснулся внутрь и тогда только заметил металлический засов, висевший на одной петле. Вторая, тоже совсем ржавая, отвалилась от его толчка.